Нус, э, договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц. По сорока. Нет, по тридцати. У меня записано. Я всегда платил гувернанткам по тридцати. Нус, э, прожили вы два месяца, два месяца и пять дней. Ровно два месяца. У меня так записано. Следует вам значить шестьдесят рублей. — Вы час девять воскресений. Вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только. — Да три праздника. Юлия Васильевна вспыхнула и затерепила оборочку. Но ни слова. — Три праздника. дало, следовательно, двенадцать рублей. Четыре дня Коля был болен и не было занятий. Вы занимались с одной только варей. — Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда.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 потом -с. по вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок. Далой десять. Горничная тоже, по вашему недосмотру, украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалование получаете. Итак, значит, далой еще пять. Десятого января вы взяли у меня десять рублей. — Я не брала? — шепнула Юлия Васильевна. — Но у меня записано.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 и отдал ей к великому ее удивлению все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла. Я поглядел ей вслед и подумал. Легко на этом свете быть сильным.